133 март 12 Входя в общение, все свое оставляется внизу мысли, чувства и настроения. Зеркало сознания, подобно поверхности застывшего озера, отражает только мир мой, мир моих мыслей, сверхтончайших энергий. Своего ничего, кроме устремления и ярого отречения от всего, что звучит в малой сфере личного я. Там, где шаги тысячелетий, не уявление самости. Когда затухает активность личного сознания, начинается восприятие тонких энергий. Одно с другим несовместимо или свое, или мое, или ты, или я в сознании твоем пульсирует? Кому из нас сердце открыто, и кто превалирует, тот и уявляет себя. Пока не смирилась и необуздано я и его повелитель Астрал, мой голос беззвучно быть слышим не может. Отвергнись от себя и следуй за мною, не обращая внимания на калейдоскоп явлений материи, текущей через три оболочки, ибо они все не ты. Твоя жизнь духа во мне, в ней ее плачь и скрежет зубовный».